Десант. Горько, хочу к тебе. Сегодня день рождения моей мамы. Ей исполнилось тридцать девять лет. Неужели мне когда-то исполнится тридцать девять? Невозможно представить. Но тогда мы будем с тобой неразлучны и неразделимы, похожие друг на друга, как все любящие, прожившие по двадцать лет не просто рядом, а душа в душу. Мама в каждом письме передает тебе приветы. Она боится, что ты забудешь меня или не выдержишь моего вздорного характера. А ты не забудешь? Спасибо тебе за письма, верно ждавшие меня на громаде, пока мы работали десантом вдвоем с Али и парой студентов на участке детализации в километрах в ста от основного лагеря. Как Иван Васильевич решился отправить нас одних почти на месяц в таком составе? Слава Богу, ничего не случилось. Никто на нас не напал. И нашу стоянку не захлестнуло пожаром, бушевавшим так близко, что порой от дыма было не видать небо. Зрелище жуткое. Из веселых событий этой заброски поделюсь двумя. Первое. Это вертолет из пижонства вертолетчика, посаженный на бочку, и романс «На призыв мой нежный и страстный, о, друг мой прекрасный, выйди на балкон», выпущенный геофизиком Коренькой в эфир во время связи. За то и другое влетело от начальства. Но такими штучками все же скрашивается жизнь, посвященная исключительно труду без выходных и забав. которых столько было в студенчестве. В нашем полку прибыла геолог Томка, девушка экзотическая, описать ее невозможно. Не она не выползает из палатки даже в туалет, говорит исключительно на Дедомовском жаргоне, со всех самостоятельных работ уже уволена, что-то вроде домового у нас нынче. кладезь беспризорной мудрости и таких проделок, до которых доморощенным девицам вроде меня и Айки вовек не догадаться. Но самое дорогое для меня здесь — это твои письма. Жду их с нетерпением. Пиши чаще. Тайка. 9 августа 1973 года. Полевой отряд.